Подходящий титул для Хувая. Правый министр, кажется, не был убежден даже теперь, тогда как на стражников чудо произвело большое впечатление. Но левый министр уже взял дело в свои руки и, складывая кулаки, спросил. «С чем же явились нам, простым смертным небожители?» «Ты же гадатель!» — Ихидно хохотнул правый министр. «Сам должен знать!» «Небесный император почтил вас своим присутствием!» провозгласил Хувей, ткнув Хуфейцине пальцем в бок для вящей важности. «Но ведь небесный император должен спускаться с небес, окруженный сияющим светом и знамениями», — спросил толстяк кисло. «Это неофициальный визит», — кашлянул Хуфейцинь. «Нам нужно потолковать с местным царьком», — добавил Хувей. Правый министр смерил его оценивающим взглядом. «Если тот небесный император, то этот кто?» «Владыка демонов». «Демон! Говорил же я!» — взвизгнул толстяк, махая руками. Стражники опять подхватили оружие и наставили его на Хувея и Хуфейциня. Хувея все это уже успела прискучить. Он поднял руку и махнул ею сверху вниз, точно сбивал к земле пролетавшую мимо муху. Волна духовной энергии раскатилась вокруг, стражников разметала в разные стороны. «Небесный император и владыка демонов явились вам, жалким смертным!» Сказал Хувей назидательным тоном. «Две сущности, о силе которых вы и помыслить не можете. Если бы я захотел, то превратил бы это место в пепелище одним щелчком пальца. Вы полагаете, сможете справиться со мной этими зубочистками?» Он подхватил одно копье и легко разломал его, даже не воспользовавшись лисийцы. Потом проделал тоже с мечом. Обломки Хувей демонстративно кусочек за кусочком сыпал на землю перед собой. Демонстрация силы обычно лучший способ заставить кого-то воспринимать тебя всерьез, прокомментировал Бая. Левый министр встал на колени и заставил стражников сделать то же самое. Ладони его терлись друг от друга так энергично, что если бы между ними была зажата палочка, то она непременно загорелась бы. Толстяк и не подумал кланяться. Значит, это царство называется Вэнь? спросил Хуфайцинь, удерживая Хувея за рукав. По имени правящей династии. «Небесного императора полагается называть Хуанди», — сказал Хувей предупреждающе, заметив, что левый министр открыл рот, чтобы что-то сказать небесному императору. «Владыку демонов». Вообще-то до этого момента Хувей не задумывался, как полагается другим называть владыку демонов, коим он стал. Его так и называли владыкой демонов. Но ведь полагался же ему какой-нибудь титул. Предыдущий владыка у демонов был так давно, что история утратила все подробности. Хувэй приставил пальцы к колбу, размышляя. «Тайху?» — подсказал Хуфэйцинь. «Нет, выйдет путаница», — возразил Хувэй. «Ты ведь тоже тайху. Никто не называет меня тайху. А вдруг? Лишняя морока потом доказывать, кто из нас кто». Счетное слово прибавить», — предложил Хуфэйцинь, «как у дядюшек Ху». «Тьфу! Ни слова о дядюшках Ху. Слышать ничего о них не желаю». Его все еще не отпустило. При каждом упоминании Лисии родни Хувей ерошился. Хуфэйцинь прекрасно его понимал. Родня у него тоже была не сахар, разумеется, не считая Шэньцзы и царственного дядю. «А просто владыка тебя не устраивает?» нетерпеливо спросил Хуфэйцинь. «Нет», — категорично сказал Хувэй. «Владыка без того развелось, как хорьков нерезанных. Еще больше путаницы, чем с тайху». С этим, пожалуй, Хуфейцин мог согласиться. Был ведь и владыка Великого Ничто, и владыка миров, которого называли еще и Владыкой трех сфер, и владыка небескуем был он сам. Перебрав с десяток вариантов, Хувей фыркнул Хуанху! Что скажешь? Хуанху, царственный лис. Хуфейцин от комментариев воздержался, зная характер Хувея. Царственного лиса Хувей наверняка приплел не просто так, а в пику Хуанди, которым называли Хуфейцини. К тому же звучало действительно неплохо если Ху Фей Цинь что-то понимал в титулах». Ху Вей поглядел на людей и сказал. «А владыку демонов полагается называть Хуан Ху». Стражники и оба министра таращились на них в немом изумлении. «Впервые на их памяти кто-то придумывал титулы сам себе. Это они еще ни до песка не видели». Хуанди и Хуан Ху», — несколько раз повторил Ху и осклабился. «Чествования теперь станут благозвучнее». Хуфейцинь опять толкнул Хувая локтем и, изобразив улыбку, сказал, обращаясь к людям. «Смертная». Ему не понравилось, как это прозвучало, но другого обращения он подыскать не смог, поэтому повторил. «Смертная». Не так давно закончилась Небесная война. Решено было заключить мир между небожителями и демонами. Мир смертных примет обе стороны и засвидетельствует, что договор был заключен. Договор касается и существ, населяющих мир смертных людей, демонов и духов. Правителю этого царства или его потомкам, в зависимости, как скоро будут устроены переговоры трех миров, учитывая разницу во времени вонах, выпадет великая честь вписать свое имя в историю трех миров. Небесные императоры и владыка демонов, как правители своих миров, прибыли в мир смертных, чтобы обсудить это с правителем здешнего царства, который был избран высочайшим проведением как представитель мира смертных при заключении мирного договора между тремя мирами. Услышав это, министры явно забеспокоились. «Наш император с характером», — сказал правый министр. Хувей готов был поклясться, что произнести толстяк хотел совсем другое слово, скажем, с придурьё, но в последний момент передумал. «Придется убеждать его встретиться с гостями. Это может занять время». «А мы никуда и не торопимся», — сказал Хувей. Уж чего-чего, а времени-то у нас уйма.